кораблик плывет плывет кораблик кораблик золотой везет везет подарки подарки нам с тобой На палубе матросы свистят снуют, спешат На палубе матросы 14 мышат плывет плывет кораблик на запад на восток Канаты паутинки, а парус лепесток. Соломенные весла у маленьких гребцов. Везет-везет кораблик полфунта леденцов. Ведет кораблик утка, испытанный моряк. «Земля!» — сказала утка. «Причаливайте!» — кряк.